Глава четвёртая. Вот уже 2 года Фонк страдал синдромом приобретённого иммунодефицита взрослого возраста. СПИД-В. Редкая болезнь с симптомами, похожими на те, что наблюдаются при СПИДе у людей, заражённых ВИЧ-инфекцией. Но в отличие от СПИДа, синдром приобретённого иммунодефицита взрослого возраста вызывается не вирусом передаётся не половым путём и поражает без видимых причин лиц тайского и тайваньского происхождения в возрасте около 40 лет. Причину подозревали генетическую. Никакого лечения на данный момент не было. Слишком мало случаев, недостаточно исследований и финансирования. СПИД убивал миллионы человек. СПИД В был каплей в море. По большому счёту всем было на него наплевать. У фонга больше не было иммунной системы. Он был безоружен перед микробами. Малейший гастроэнтерит, самый безобидный вирус извне, и он, кажется, на больничной койке там, где попечальной иронии судьбы прежде работал. В инфекционном отделении больницы Сен-Луи. Однажды простой Насбург, подхваченный от амодины, развился у него в острую респираторную инфекцию, и едва не убил. Молодая женщина долго не могла простить себе свою оплошность. Фонг отказывался от госпитализации, хоть и знал, что внешняя среда рано или поздно доконает его организм, если в ближайшие годы не найдут лечение. После инцидента с насморком Амандина решила, что они должны переехать, чтобы дышать хоть чуть-чуть более здоровым воздухом в безопасной для Фонга обстановке. Они продали свою парижскую квартиру, чтобы поселиться у леса в специально оборудованном лофте. Архитектор, знавший о болезни фонга, разработал сложнейшие планы: лабиринт коридоров, герметичные перегородки, очистительные фильтры, много плексигласа, замки на всех дверях, бронированный вход, сигнал тревоги. Настоящий бункер. Амандина всегда боялась взломщиков, нападения, которое могло бы оказаться роковым для её мужа. Микробы, принесённые ворами, в воспалившейся ране, разумеется, Фонк не мог больше работать, заниматься спортом вне дома, контактировать с внешним миром. С кино, посещением музеев, даже с магазинами было покончено. Слишком много микробов. Теперь, стоило молодой женщине приболеть или хотя бы заподозрить начало простейшего насморка, что случалось несколько раз в год, супруги переходили на карантин, разделённые стёклами, а не общались при помощи усилителей звука. В распоряжении Фонга оставались его спальня, гостинная, ванная и большая кухня. Амандина оказывалась по другую сторону стёкол, перемещаясь по паутине коридоров. Он стирал своё бельё, Амандина своё. Если он хотел преподнести ей цветы, то их вручал курьер, а Фонг находился в метре за стеклом. Узнав о болезни Фонга, Амандина тоже хотела бросить работу, ведь при том, что она постоянно контактировала с микробами, жизнь мужа подвергалась опасности. Потом, позрелом размышлении, она решила, что происходило скорее обратное. Работа с опасными микроорганизмами в зоне риска при постоянной опасности заражения принуждала её к ежесекундной бдительности. Они были её гневом, её новождением. Она поклялась, что ни вирус, ни бактерия не убьёт Фонга, пока она живёт с ним рядом. Она берегла его как собственную плоть. Оградить его во что бы то ни стало. В эту ночь он вскоре уснул. Он часто очень уставал, а она, нежно погладив его по щеке, ушла в свой кабинет, где ещё немного поработала. Тема её исследования была связана с генетической и фенотипической изменчивостью некоего типа бактерий с непризнанным названием, разбиралась в которых лишь горстка специалистов-микробиологов. Амандина поставила себе цель через год или два сдать на LRI. Чтобы получить лицензию, нужно было с юных лет проявлять склонность к исследованиям, выделяться среди коллег, публиковать статьи. Это был её случай. Ей всегда хотелось понять мир и попытаться на микроскопическом уровне добиться прогресса. Но подготовка требовалась поистине титаническая. Она выматывало её психологически. Чуть позже она получила электронное письмо с личного адреса Клода Бейза, знакомого из Вос, отправленное в 00:24. В теме значилось Лебеди. Она открыла его и прочла. Добрый вечер, Фонг. И добрый вечер, мадам Фонг. Рад был слышать тебя по телефону. Надо бы повидаться, если ты как-нибудь выберешься в Женеву. Я тоже иногда бываю в Париже, буду держать тебя в курсе. Итак, вот новости насчёт твоих лебедей. Три перелётные птицы из заповедника Маркантер неединственные жертвы. Ещё четыре лебедя были обнаружены позавчера на границе Нидерландов. Три вчера утром в природном заповеднике Цвин в Бельгии, один в Германии в среду вечером. Иными словами, на всей протяжённости их миграционного коридора Мёртвый лебедь в Бельгии был окольцован и оснащён GPS-передатчиком, принадлежащим неправительственной организации со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Этот аппарат наверняка позволит узнать, где птицы подцепили болезнь и определить её очаги. Очевидно, что мы напали на след. На данный момент результаты анализов этих лебедей ещё не поступили из различных центров изучения гриппа. Мы ждём Как бы то ни было, знай, очень может быть, что большая бяка спокойненько гуляет в кишках этих дрожайших лебедей и в их испражнениях и убивает их. Будем на чеку. Я буду держать тебя в курсе и немедленно сообщать обо всём, что происходит. Хоть это я могу для тебя сделать. Разумеется, пусть это письмо будет спрятано в укромном уголке твоего компьютера. Клод Постскриптум. Где ты теперь работаешь? Я не совсем понял твои слова. Усталая Амандина выключила компьютер. Мёртвые птицы. Странно всё это. Надо дождаться результатов. Если присутствие H5N1 подтвердится, Европейский союз, ВОЗ и Н точно знают, как действовать. У них есть превентивные планы во многих областях. Biotox, Вижипират арсек, в том числе и гриппа. Таким образом, наступит фаза второго плана гриппозной пандемии, хотя на этой стадии слово пандемия не вполне уместно. Речь идёт скорее о предпандемической тревоге, состоящей в принятии мер и информировании, чтобы избежать распространения вируса в птицеводческих хозяйствах. Как и в Маркантере, затронутые водоёмы будут изолированы. Ветеринарные службы поставлены на ноги, проинформированы птицеводы, работающие вблизи зон риска. При малейшем подозрительном случае птицевод должен о нём сообщить, и все его птицы будут уничтожены. Не может быть полумер с вирусами типа influenza. Эти микроорганизмы слишком непредсказуемы и опасны. Достаточно вспомнить знаменитую испанку. Учёные до сих пор называют этот вирус вирусом убийцы, который унёс в 1918 году миллионы жизней, убив больше народу, чем мировая война. И такое бедствие может возникнуть в любой момент. Молодая женщина вымыла руки в своей ванной и вернулась в гостиную, чтобы погасить свет. Она покосилась на десяток оригами, лежавших на столе. Её взгляд остановился на белом лебеде, который раскинул крылья, словно хотел взлететь и, может быть, унести к новым горизонтам этот чёртов вирус.